Глава двадцать первая. Когда Дроздов приветственно замахал рукой, я вздохнул и на всякий случай даже огляделся по сторонам. Но нет, он явно звал меня, хотя бы потому, что все остальные люди на пироне однокашники уже громыхающие сапогами в сторону вокзала, похоже, и вовсе его не видели. Или почему-то дружно решили не обращать внимания на нелепого старичка с неровно обломанной половинкой батона, сидящего на лавке в окружении голодных голубей. Я шагнул вперед, и пернатое воинство с недовольным гульканьем раздалось в стороны. Ленивые птицы ничуть меня не боялись и даже не пытались взлететь, просто перебирали лапками, успевая на ходу подходить к перу на крошки. Вот ведь занятные создания, крохотные, но будто совсем без страха, правда? Дроздов подцеповато посмотрел на меня поверх тусклых кругляшков пинцне. Рад нашей встрече, Александр. Хотел бы я сказать то же сам, нет, не хотел, ни капельки. Доброго дня, сударь. Сухо поздоровался я. Доброго доброго, Александр. Дроздов улыбнулся и чуть сдвинулся на лавке в сторону. Присаживайтесь, прошу вас. Ради бы обычная учтивость, ни к чему не обязывающая, а попробуй откажись. Я не стал спорить и послушно прихлопнулся на чуть влажные холодные доски, приставив рюкзак у ног. Даже не стал тратить времени на глупые вопросы. Древний одаренный мог кормить птицы на любой лавке в столице, а может и во всем мире. Если уж выбрал ту, напротив которой остановился мой вагон, то уж точно сделал это не просто так. Вы и верно устали с дороги? Поинтересовался Дороздов. Давай суток в поезде уже само по себе не просто, а уж в нынешние времена. Вижу, вы неплохо осведомлены, откуда я ехал. Я устроился поудобнее, едва не свернув на гугу рюкзак. Видимо, у вас есть особая причина говорить со мной. Разумеется, Йоноша. Негромкий, и скрипучий голос Драздова вдруг зазвучал серьезнее, почти строго. На все, что случается, непременно имеется своя причина. Не нравился мне этот дед. Нет, он не казался злодеем, вряд ли желал зла мне. Даже его запредельно магическая мощь, которая сама по себе могла напугать кого угодно, никак не ощущалась. Он не смотрел на меня сверху вниз, хоть и мог бы. Напротив, был подчеркнуто любезен, почти мил. Но рядом с ним я снова ощутил себя слабым, мелким и незначительным. И от этого хотелось дерзить и ершиться. Делать подобного я, конечно же, не стал. Так могу ли я узнать вашу причину, Василий Михайлович? осторожно спросил я. Не уверен, что моя скромная персона стоит такого внимания. Напротив, Александр. Драздов покачал головой. Ваша персона сейчас интересуется слишком многих, к сожалению. Конечно, мы приглядываем за вами и собираемся делать это впредь, но может настать момент, когда защитить вас будет не в наших селах. И когда же это интересно меня защищали, когда я с голыми руками бросался на чёртов панцер? Мы? переспросил я. Кто мы? Не важно. Дроздов махнул рукой. "Когда важнее то, что нам всем предстоит сделать. Нам?" Я демонстративно огляделся по сторонам. "Я лишь наследник княжеского рода, один из многих. Вы куда лучше меня знаете, что сейчас происходит с империей и что делать в вашей власти? Если бы всё было так просто", вздохнул Дроздов. "Империи рождаются, существуют сотни лет и обращаются в прах. И однако, чтобы восстать из пепла, но куда чаще, чтобы уйти в небытие. К чему эти слова, раздражённо буркнул я. Имейте терпение, юноша, Дроздов беззлобно погрозил мне пальцем. И тогда вы однажды поймёте, что у всего есть свой срок, у любой короны, любой эпохи, но то, что происходит сейчас, касается не только империи. Признаться, это страшит даже меня. Народовойцы военный заговора. Мне окончательно раз хотелось говорить загадками. А ведь вы могли бы остановить все это, если бы захотели. Старших одаренных послушают и Госсоветы, и Рада, и сама императрица. Если бы этого было достаточно, Дрока мой. Голос Идрисдова прорезался искреннее сожаление. Даже наше могущество, увы, не безгранично, особенно теперь. Вы хотите сказать? Да, конечно же. Щелк и все. Дроздов печально улыбнулся и изобразил пальцами нажатие кнопки. Бесовская машина в одно мгновение превратит меня в немощного старца. Но уж поверьте мне, Александра, даже это не имеет особого значения. "Вот как?" усмехнулся я. "А что тогда имеет?" "Что точно несило магического дара?" Дроздов чуть подался вперёд. "В сущности, какая разница между вами и мной?" или вашим дедушкой или кем угодно ещё человеческая жизнь лишь краткий миг краткий миг говорите я посмотрел дороздо прямо в глаза а мне приходилось слышать что вы василий михайлович лично застали петра великого на лице древнего одарённого мгновение прорезалось недовольство нет ни злости ни разочарования а скорее удивление видимо старшая когорта магов не любила говорить о подобных вещах да и вообще похоже не слишком то стремилась разговаривать с простыми смертными Наверное, для Дроздова с его опытом и силящей его молочь им отличался от одного из голубей вокруг. Выглядел таким же забавным, суетливым и глупым, но почему-то все-таки важным. Не стоит верить тому, что вам говорят, Александр. Дроздов отломил пальцем еще кусок батона. Перед лицом вечности мы все одинаковы, и любая сила имеет значение лишь тогда, когда приложена в нужную точку и в нужное время. Порой один человек, наделённый даром, а порой без такового, способен изменить куда больше, чем вся древняя аристократия. Я, именно так, Александр, дроздов удалитворно закивал. Эйменно поэтому здесь и сейчас вы куда важнее любого из нас в наших силах совершить великое или предотвратить. Но как? Я почувствовал, что понемногу начинаю уставать, то ли от этого странного разговора, то ли вообще от всего, сказались двое суток в поезде и собственные невесёлые мысли, которых и без доисторических мудрецов с их загадками так было более чем достаточно. Как, хм, это вам ещё только предстоит выяснить, драздуф усмехнулся и бросил голубямищепанную пальцами светлую корку. Вы ве вечно думаете, что у меня есть от вас какие-то особые секреты. Думаю, Огрызнулся я. Вы не говорите и сотой доли того, что вам известно. Я говорю ровно столько, сколько вам следует знать. Дроздов пожал плечами. День, когда вы сможете смотреть на настоящее будущее так же, как смотрим мы, непременно наступит. Но оно наступит не скоро. Закройте глаза. Что? Закройте глаза, Александра. Дроздов осторожно протянул сухонькую холодную ладошку и коснулся моей во лба и век. Что вы видите? Ничего. Я с трудом подавил желание отпихнуть на сторону старикашку. Я ничего не вижу. Разумеется. Дроздов едва слышно усмехнулся. Иначе и быть не может. Но когда живёшь на свете сотни с лишним лет, понемногу учишься смотреть не только глазами, и не только здесь и сейчас. И там, где вы видите лишь черную пустоту, я могу разглядеть сотни тысяч нитей, далее их коротких, толстых и тонких. Они тянутся из прошлого в грядущее, переплетаются, ветвятся, порой оборваются, но их все равно остается куда больше одной единственной. Раздос убрал руку с моего лица, той, которая способна увидеть почти каждый, даже родившийся на свет без силы одаренного. Судьба? догадался я. Эти нити будущее? Нет никакой судьбы. Вдруг он улыбнулся, но его глаза стали серьёзными. Кроме той, что творим мы сами, для себя, а порой и для других. И сейчас от вас, Александр, зависит многое. Все неите, которые я вижу, сплетены с вашей, так или иначе. И что всё это значит? Я коснулся пальцами в незапзадонувших висков. От меня зависит будущее империи. От вас может зависеть будущее и не только империи. Драздующий задвинул брови. И каждое ваше решение может иметь последствия, которых сложно предвидеть. Еще лучше. Я регулярно пнул ни в чем не повинный рюкзак. И что, я теперь должен отвечать за все, что творится вокруг? Почему? Разве может такое зависеть от одного человека? Порой один человек. Да знаю. Я едва не сорвался на крик. Уже слышал. Но если так, можешь подскажи, что делать? Вы это ведь все видите. Куда меньше, чем ты думаешь, хоть и намного больше, чем хотелось бы. Драздово вдруг съежился, стал совсем немощным и крохотным, и вместе с ним съежилась и моя злость. В конце концов я ведь понятия не имел, каково это предвидеть сотни вариантов развития событий и выбирать самому за всех, или вовсе не иметь никакого выбора и просто наблюдать, как из сотни разосветших ниточек остается одна единственная, которая тоже может в любой момент налиться кровью, а то и вовсе оборваться. бо я не видел в вашем будущем, Александра. Дроздовзябко втянул голову в плечи, причю замёршушей ворот пиджака. Зависит оно только от вас, как и многое другое. И поэтому я здесь, да? Я самню успел толком понять, что сказал. Бросил почти неожиданно, но угад, и, кажется, попал. Нет, Дроздов не выдал своих мыслей ни словом, ни выражением лица, ни вспышкой дара, но даже его молчание сказало мне достаточно. Он не возразил, и оставалось только продолжать. Я был кем-то другим, наседал я. Где-то далеко отсюда, но по вашей воле оказался здесь. Так? Вы родились здесь, Александр, Дроздов покачал головой. Прожили 17 с небольшим лет. Если бог будет угодно, проживёте ещё. Вы знаете, о чём я? Здесь внутри, я постучал себе пальцем по лбу. Это ваша древняя компания притащила меня сюда. не оставит кричать Александра. Дразду прищурил один глаз. В конце концов, кто сказал, что вы здесь не по собственной воле? Меня будто грели обухом. Я уже приготовился выдать прямо в лицо почтенному старцу что-то уж совсем непечатное, но так и застыл, с тихим сопением выпуская из ноздрей лишний воздух. Этого я знать не могу, наконец проговорил я. Меня лишили памятью вы? Какая разница, Дроздов махнул рукой. Не стоит цепляться за прошлое. В ваших воспоминаниях на самом деле не так уж много ценного. Ничего из того, что может понадобиться. Важно не то, что вы знаете, а то, кем являетесь, Александр. Кто дал вам право решать? Вы? Дроздов будто ожидал этого вопроса. Но дело даже не в этом, а в том, что на самом деле вы помните достаточно. Я не Помните, Александр, Дроздов изобразил руками круг. Все это так или иначе, то, что было и что еще будет. Помните, потому что видели своими глазами, не так ли? Веские бута отнимахом вколотили два раскаленных гвоздя. Вряд ли старик полез мне в голову снимать какие-то блоки. Скорее я сам вдруг пробил дыру в двери, которую не мог открыть, пока еще не мог. Зато в одно мгновение увидел куда больше, чем в самом жутком из ночных кошмаров, которые меня мучили. Не стоит спешить. Дроздов протянул руку и снова коснулся моей лбы кончиками пальцев. И боль тут дюшла, так же внезапно, как появилась. Остались только странные видения, эти будто отступили, снова нырнув так глубоко в омут памяти, что я уже не мог их ухватить. Да не очень-то и хотелось. Все моё своё время, Александр. Дроздов убрал руку, чуть встряхнув, будто обжегся, когда косался меня. Конечно же, если вы сами того пожелаете. Уже не уверен, вздохнул я, осторожно покрутив головой. Это не так важно. Куда важнее то, какую цену вы готовы заплатить, Александр? Дроздов вдруг возвысил голос и схватил меня за руку. И что готовы сделать сейчас, зная, что всё однажды закончится? Всё что угодно, прошептал я одними губами. Ответ прозвучал даже быстрее, чем я успел подумать. Три простых слова, и других у меня не было. Да и не могло быть. уж не знаю, что на самом деле задумали и чего хотели многомодры и старцы одарённые. Похоже, я только что понял собственную цель. И плевать. Сопадали она с чьей-то ещё. Хорошо. Надеюсь, именно так и будет, Александра. Только лишь надеюсь. Враздумь отвернулся, поднял воротник пиджака и убрал руки в карманы, словно ему вдруг стало невыносимо холодно. потому что требовать от вас чего-то я не вправе